Глава двадцать Интересно, о чем подумает Старс, очнувшись в гробу? Впрочем, я не собирался это узнавать. Только спустился вниз, чтобы убедиться, что убежище действительно надежное. Август не обманул, уж не зная, что за кино тут снимали, но вход в потайные катакомбы был замаскирован прилично и имел двойной шлюз. Сам саркофаг закрывался, конечно, хлипко, не каменный, А так имитация, но даже выбравшись из него, Старсу придется остаться внутри гробницы. «А не выйдет так, что Старс видел этот фильм?» – с сомнением протянул я, оглядывая явно искусственную гробницу с фальшивыми рунами на стенах и вполне реальной паутиной. «Серьезно?» – фыркнул тот. «Русский ужастик, который у себя-то в стране провалился в прокате». Я пожал плечами. «Ладно, я и сам почти не верил в такое чудесное совпадение». Вернувшись к машине, я раскрыл багажник. Хорошо, что я подготовился заранее и захватил с собой две пятилитровые баклажки воды, плюс расщедрился на три сухпайка, добытых у плутающих. Поголодает, конечно, на таком рационе, но жить будет. «Сначала заносим его», — скомандовал я парню, — «затем вещи и кепку надень. Он видел тебя только со спины, не хочу, чтобы запомнил лицо». Но... На лице Августа отразилась растерянность. «Тебя-то он видел?» «Видел?» – кивнул я. «И я уже говорил, что думаю по этому поводу. К тому же американцы считают меня сотрудником Крейна. Но ведь рано или поздно он выйдет отсюда и расскажет всем. Ведь выйдет же!» Он поглядел на меня. «Скорее всего», – подтвердил я, «если мои планы на этот счет не поменяются». На пару секунд взгляд Алекса замер, словно остекленел. Парень как будто прикидывал, шучу я или нет. «Знаешь, зачем он прилетел в Россию? Вдвоем мы дотащили Старса до спуска вниз, привалив его к стене церкви. Я ждал, пока Август открывал ход, ведущий вниз. Есть идеи?» «Интерфейс?» – предположил парень. «Вроде бы за ним, нет?» «Да, я уже и сам не уверен», – хмыкнул я. «Вчера я устроил в университете плутающих одну диверсию». «И, кажется, рыбка заглотила наживку. Думаю, он и остальные прилетели, чтобы найти меня и, возможно, похитить, а то и убить». «Американцы перепугались, с этим сложно спорить, а то, что Старс знал меня в лицо, уже говорит о многом. Кажется, он говорил, что Эмбер пробила меня по их базам». «Вот и получается», – подытожил я, вновь поднимая бесчувственное тело и спуская его вниз, – «что жертва перехитрила охотника». Пока и на этот раз. Следует быть осторожным, играя в эти игры. Недооценивать американцев так же опасно, как и доверять демонам. Старс поместился в саркофаг, как в литой. «Как будто под него делали», – умилился я, скрещивая супергероя руки на груди. «Вода не поместится внутрь», – с сожалением прокомментировал Август. «А он не просидит внутри долго. Я с легким усилием приподнял крышку и установил ее на место». Будь она из настоящего камня, поднимать ее пришлось бы в пятером. Поставим вот тут в уголке, выберется найдет. А если он заработает сердечный приступ, когда увидит, что его похоронили заживо... А это уже не мои проблемы, я направился к выходу. Идем отсюда. Нет, с утра все-таки нужно будет подстраховаться и прислонить что-то тяжелое к внешней двери. Именно так я и сделал. Правда, было это не с утра, а скорее ближе к полудню. События предыдущего дня порядком измотали меня, так что спал я долго, крепко и, что большая радость, без сновидений. Проснувшись утром, я наскоро и вкратце пересказал свои планы остальным. Ханагава явно был потрясен, но решил промолчать. Люк и Сенат привыкли ко всяким моим фокусам, включая такие, на фоне которых похищение старца было сущей мелочью. А вот Алекс. Впечатлился. Ты сумасшедший, Готфрид, Аралон. Сумасшедший. Тише, морщился я в ответ на эти вопли. Как будто ты не знал об этом еще в школе. В школе ты не похищал людей при каждом удобном случае. Ты преувеличиваешь, махнул я рукой. Преувеличиваю? Алекс стал картина загибать пальцы. Вначале ты похитил Герду. Да-да, не отмазывайся, это было именно похищение. Пусть даже она и согласилась идти с тобой по доброй воле. «Затем Ханагава». «Я тоже пошел сам», – робко вставил профессор. «Да», – подтвердил я, – «у него и выхода-то не было. крень не оставил бы его в живых после всего, что произошло». «Все равно». Алекс никак не хотел успокаиваться и переходить с повышенных тонов на нормальные. «У тебя нездоровая страсть к похищениям, Готфрид. Что дальше? Мы проголодаемся, и ты решишь похитить повара?» «У вас есть повар!» С отчетливой раздалось за его спиной. «Мы, ваш повар, нам не нужен еще один!» Алекс только застонал. До зловещей церкви я добирался один, не считая компании Сената. Быстрее и удобнее, конечно, было бы вновь попросить Августа подвести меня, но прежде всего я не хотел утомлять его. Не из заботы о пареньке, просто лучше оставить его запал на что-нибудь более важное, а не дергать по каждой мелочи. Во-вторых, мне очень не хотелось, чтобы он и его машина примелькались, да и родня, небось, заметит пропажу блудного сына на долгие сроки. К счастью, еще вчера, перед тем, как уехать оттуда, я специально забрел в прибрежный туман в полукилометре от места съемок и отметил выход на своей карте. Теперь добираться до туда я мог через туман, пешком, долго, зато спокойно и без свидетелей». При свете дня развалины выглядели не так жутко и куда более фальшиво. Видимо, декорации возвели на месте какой-то реальной деревни, но вот конкретно церковь была явным новоделом. Не удивлюсь, если ту гробницу устроили на месте какого-нибудь погреба, где раньше в советское время хранилась зимой картошка или капуста. Медленно войдя внутрь церкви, я прислушался. Какой-то назойливый звук доносился изнутри. Но из-за расстояния стен его было не разобрать. — Кажется, кто-то кричит, Артур Готфрид, — заметил сенат. — Ага, прям надрывается, — согласился я. — Так, будь настороже, если он выскочит, хватай и из пеленовой только не повреди. ведомым любопытством я отодвинул первый засов и спустился вниз к плотно затворенной двери в гробницу. — Господи, нет, нет! — В голосе старца слышалось отчаяние. «Я еще живой! Я... Нет, я не умер!» С кем он разговаривает?» – удивился Сенат. «Сам с собой, видимо. Я пожал плечами, отмечая, что Старс, как я и думал, уже выбрался из саркофага, но вот выхода из пещеры не нашел. А сейчас давай бери вот это бревно и прислоняй его сюда, а затем еще одно, и так далее, пока не будет достаточно». Каким бы сильным плутающим ни был Старс, груз из пары центнеров ему не отодвинуть. «Эй!» – кажется, американец услышал движение и кинулся к стене, из-за которой оно доносилось. «Эй, там! Вытащите! Не оставляйте меня здесь! Я жив! Вы слышите? Жив!» Я ничего не ответил. Сенат деловито прислонял к двери уже третье бревно. «Я заплачу вам!» – Старс практически рыдал. «Я не хочу! Нет!» «Выпустите меня!» Я лишь улыбнулся. Дождаться, пока заслон станет надежным и можно двигаться дальше. Дел на сегодня у меня было много. На этот раз Сената пришлось оставить на базе. Опять. Как невелика была польза от сущности в бою, но во время разведки он мог стать лишь помехой. Что до меня, то да, я осознавал, как опасно мне самому высовываться в город. Но... Пружина событий, запущенная мной, уже раскручивалась, и глупо было бы не сделать следующий шаг. Впрочем, я позаботился о маскировке. Сработала та же логика, что и вчера в клубе. На кого в мегаполисе никогда не обращают внимания, кто ходит везде где угодно и при этом остается невидимкой. Правильно, доставщик еды. Темные очки прикрывали мне лицо, желто-зеленая кепка, майка с логотипом, огромный короб за плечами. Достать все это было делом получаса. Спасибо интерфейсу, сообщившему мне пару нужных имен и раздевалке, полной этих кепок и майк в огромных количествах. Никто и не заметил пропажи. Все это время я пристально следил за новостями, шерстя интернет, но то ли Крейн всеми силами заминал дело... То ли сами американцы не желали портить имидж своему коллеге, ни о каком похищении речи не шло, а только несколько коротеньких заметок сообщали, что вопросы, заданные в клубе, так утомили Старс энд Страйпса, что он ушел, не дождавшись конца тусовки. Телефон Старса оттягивал мне карман, симка лежала отдельно. Увы, как не тянуло меня узнать, что же там происходит в чате американцев, вздумая вставить симку, и меня бы нашли в считанные минуты. Зато я прекрасно знал, что происходит у университета Плутающих, причем даже не подходя к нему. Бедняга Крейн, он даже не догадывался, что скрытые камеры, установленные профессором, все еще следят за происходящим и выводят картинку мне в интерфейс. Скорее всего, он вообще не знал об их существовании. «Вкратце у университета происходило следующее. Столпотворение. Армия, которой Крейн уже бесстыдно пользовался, как своей собственной, буквально лагерем и расположилась вокруг комплекса, и я подозревал, что похожее творится и у башни Крейна. Интересно, что наш бизнесмен наплел властям, и как скоро у них истечет терпение, и они отзовут армию обратно. Впрочем, меня это все не особо волновало». «В ближайшие дни я не собирался ни в университет, ни в башню, а собирался я сегодня в место, которое, как ни странно, почти не охранялось, а ведь если рассуждать по уму, то определенно стоило бы». В 70-х годах прошлого века в Америке произошло одно замечательное событие. В отеле Гейт были задержаны с поличным шпионы, пытающиеся установить прослушивающее оборудование – предвыборном штабе кандидата от демократической партии. Все это вылилось в многолетний скандал, один из самых больших в истории страны и, как итог, в вынужденную отставку президента Никсона. Нечто подобное я и собирался проверить сейчас. Место Никсона – Крейн, место Отергейта Люксор, одна из самых дорогих гостиниц нынешнего Питера. Именно там остановились американцы. Подслушивающего оборудования у меня не было, как и видеоаппаратуры. Даже артефакт из цитадели, который работал как жучок, я беспечно отдал Августу, не сообразив, что он мог бы мне пригодиться. Что ж, я собирался импровизировать, и начать нужно было с проникновения внутрь. Люксор был обнесен высоким забором, пропуск на территорию разрешен только гостям и персоналу. В принципе, Мой облик доставщика подходил, но лучше не торопиться. Что, если они потребуют назвать имя человека, сделавшего заказ? Сидя на скамейке напротив ограды Люксора, я хмыкнул, вспоминая фокус, который я провернул не так давно. Пробраться незамеченным к Валентину, моему лживому кузену, было просто, как и выбраться обратно. Вот только заплатил я за это дороговато. Нет уж, магия за счет своей жизни – Вовсе не то, что мне нужно. Мороженое, купленное в тележке неподалеку, медленно таяло у меня в руке. Я не отводил взгляда от главных ворот люксора. Где же люди? Хотя бы один, чтобы интерфейс показал мне его имя. Но если не считать охранников будочки, никто не попадался мне на глаза. Нет, люди были, не очень много, но все-таки. Но они не входили в отель пешком, а сплошь въезжали на дорогих машинах. Я почти успел заскучать, сочтя план провальным, когда черный автомобиль остановился у ворот гостиницы, не заезжая на территорию. Да идите вы все к черту! Персона, вылезшая из машины, говорила достаточно громко, чтобы я расслышал ее речь, сидя на скамейке. Даже не смейте задерживать меня! Мой массаж это святое! Я выглянул из-под очков. Вот значит ты какой? Какая? Какое? Личность со скандальным видом, захлопнувшая дверцу дорогой машины, была никем иным, как Йоко Шин. Так-так, вот это уже удачно. Массажист прибудет через полчаса. Кажется, у Йока было паршивое настроение и ноль желания тратить время на поиски пропавшего старца. Как освобожусь, напишу. Слушай, Йока, Эмбер Крос, вылезшая из машины следом, говорила потише, но я уже навострил уши. Эта игра, по-твоему, прятки? Ста!» Она нервно оглянулась на охранника на пропускном посту. «Он, по-твоему, просто спрятался?» «Большой мальчик!» Манерный взмах рукой показал все отношение Йока к обсуждаемому вопросу. «Выберется сам, а у меня массаж!» Так, мозг работал быстро. Подкорулить массажиста, дать ему по голове и пробраться внутрь, по его документам. Первая мысль была именно такой, но подумав немного, я решительно отмел ее. Что если массажиста тут знает в лицо? Что если он вообще из штата отеля работает здесь, на месте? Впрочем, это не значило, что я не смогу извлечь из увиденного никакой пользы. По крайней мере, теперь я знаю, что Йока у себя в номере, а остальные американцы нет. А еще я знаю, что Йока очень ревностно относится к своему сеансу массажа. Выждав минут двадцать, я поднялся со скамейки, вытер руки от мороженого и решил направиться к воротам гостиницы. «Добрый день», – суховато поздоровался со мной охранник, высовываясь из будочки. «Куда? К кому?» «Заказ на имя господина... Господина...» Я запнулся и поглядел на охранника жалкими глазами. «Заказ на имя Йокашин. Охранник пару секунд глядел на меня, а затем хмыкнул. «Тоже, наверное, гадаешь, он это или она?» «По-моему, гадать бесполезно», – пожал я плечами. «Там пятьдесят на пятьдесят, шансы равны. Хочешь ослабить чью-то бдительность, нет ничего проще. Рассмеши его, разделись с ним неловкость. Если бы я оттарабанил имя четко, охранник был бы собраннее. Секунду», – он потянулся к микрофону, – «проверю, поступал ли заказ. Вот черт». «Ну, вообще-то», – я поглядел на охранника, – «это подарок для Йока от господина Крейна. Сказано отдать в руки и пожелать забыть этот конфликт». «Что, и с Крейном тоже?» – охранник ухмыльнулся. «Ладно, проходи и давай быстрее». «Конечно», – радостно кивнул я, заходя внутрь. «Ровно через десять минут, ну или пятнадцать, как получится, я покину территорию гостиницы. Охранник не должен поднять тревогу» из-за странного курьера, который вошел и потом не вышел обратно, так что я спокойно выйду. С формой местного персонала, лежащий в желто-зеленом коробе у меня за спиной».